Серый и с ним трое матерых наблюдали за людьми. Странников набралось всего четыре десятка. Именно столько насчитали волки, которых вожак отправил вперед наблюдать. Четыре десятка человек и с ними трое охотников. Обозники чувствовали себя в безопасности, но он, Серый, знал, они зря столь беспечны. Осененные звана остались позади, шагах в пятидесяти. Там же матерые из ближней стаи ждут. Дело надо сделать быстро, пока спящие не опомнились. Волкалак напряженно вдыхал летний воздух. К запаху людей, лошадей, пота, дыма и стрепни примешивался тонкий особенный запах родной крови. Светло. Он не видел ее, но чуял. Она там, среди этих людей. Лют не солгал. Вожак, крадучись, двинулся вперёд, отыскивая преграду, закрывающую путь ходящему в ночи. «Где-то рядом совсем. Вот и она. Не пускает». Он застыл, как вкопанный. Снова принюхался и перекинулся в человека. Коснулся подрагивающими от нетерпения пальцами обережной черты. Неистовый дар полыхал в крови, искал выхода. Заклятие охотника рассыпалось бледными болотными искрами. «Вот и всё, Люди, ждите. Мы идем. Как вкусно вы пахнете! Светла, дура, где ты?» Светла, спавшая в крытом воске, встрепенулась, отыскала взглядом сидящего рядом Донатаса, стиснула его руку. Колдун посмотрел на дурочку вопросительно. Она в ответ улыбнулась. Однако была в этой улыбке такая тоска, что Креф устала не по себе. Девушка вдруг потянулась к нему, обняла, прижалась тесно-тесно, а через мгновение тишину ночи разорвал волчий вой. Креф расцепил руки блаженной, передал ее устроившемуся с ними стреженью, ротоборцу из Радони, тот перехватил. Скаженная не сопротивлялась, лишь смотрела огромными испуганными глазами на обережников». За долгие дни странствия Светла привыкла к спутникам и знала поименно тех, кто ехал в одном с нею воске. Стрежень, гвор, звенец. Они постоянно были рядом. Но теперь девушка со страхом и трепетом увидела, как мгновенно переменились их прежде спокойные лица, сделались жестокими, напряженными. Она слышала и биение сердец, частое, отрывистое. Стало страшно. Дурочка уткнулась носом в широкую грудь своего защитника. Звенец поднялся, отбрасывая из телеги полок. Весенняя ночь повисла над лесом, но среди сотен ее пряных запахов светло почуяла один, самый родной и близкий. Девушка отстранилась от стрежения, запрокинула голову и завыла, захлебываясь от ужаса, отчаяния и непоправимости того, что началось. Он услышал ее, а потом и увидел. Там, за беспорядочно расставленными телегами, в одном из возков его сестра выгибалась в руках крепкого мужика. Серый ринулся вперед, туда, к ней, ведь обережная черта более не была преградой. Лисана вскочила в полный рост. Они с Клесхом устроились в середине обоза, отсюда хорошо было видно всю поляну. Глава стоял рядом с девушкой и спокойно наблюдал за происходящим. Четверо огромных волков кинулись через снятую обережную черту. Один, самый здоровый, несся вперед, трое ринулись на ближайшие телеги, в которых спали люди. Пронзительный крик, и навстречу хищникам из повозок выпрыгнули шестеро ротоборцев — Сквозь яростные вспышки дара Лисана заметила, как несколько человек метнулись от брошенных подвод к могучим деревьям, растущим по краям становища. Леденящий душу волчий вой полетел над Чищобой. Стая черным потоком устремилась на поляну. Со своего места девушка видела, как обережники тянут за узцы хрипящих лошадей, разводят стоящие в беспорядке телеги. Волки устремились в освободившуюся брешь. Кони, вроде и привычные к запаху зверя, все же напугались. Несколько хищников отделились от общего потока, бросились туда, куда отходили люди. Заржало испуганно и рванулось в сторону кобыла, на спину которой взлетел зверь. Сверкнул в темноте голубым рощерком дар. «Виск! Хрип!» Серые тени покатились в разные стороны. Во тьме не различить людей и зверей всё смешалось. Люд шёл в числе последних волков, неосинённых, тех, кого серый взял с собой только за силу и злобу. Когда стая ринулась вперёд, устремляясь на поляну, откуда уже неслись крики, рычания и хрип, оборотень оглянулся. Спутники звана поспешно сбрасывали заплечники и вовсе не торопились следом за волками. Про себя Люд усмехнулся. Знать не просто так несло от котомок кровососов луком. Отбивали запах. Впрочем, чего они там тащили, ему уже было неинтересно. Вместо того, чтобы нестись вместе со всей стай, Люд на краю поляны ринулся в сторону. Над духом свистнула стрела. Зверь припал к земле и пополз на брюхе к лежащей на боку перевернутой телеге. Остро пахло кровью, потом, страхом. Она была рядом. Он чуял ее запах, а потом услышал крик. На мгновение серый забыл обо всем. Она близко. «Светла!» Он перекинулся из зверя в человека и в этот миг осознал, что попал в ловушку, что его ждали и готовы были встретить. Дикая хмельная ярость подступила к горлу. «Светел!» — нес ночной ветер протяжный, полный тоски крик. Телеги, выставленные по краям поляны, вспыхнули одновременно и жарко. С них сдернули пологи, напитанные отбивающим запах отваром. Политые маслом дрова, переложенные соломой, занялись тот же миг. Отступавшие к длинному ряду повозок четверо ротоборцев что-то горстями разбрасывали за собой из плотных кожаных мешков. Стая, уже целиком втянувшаяся на поляну, устремилась к людям. Однако звери, длинными прыжками мчащиеся к добыче, ни с того ни сего утратили прыть, взвыли, покатились к убарям, Хищники смешались, визжали, хрипели, крутились, не понимая, что случилось, и в этот самый миг сверху посыпались стрелы. Они летели одна за другой, оставляя в воздухе яркие голубые вспышки. Елец, вспотевший и запыхавшийся с окровавленным мечом в руке, вспрыгнул на телегу к лесане и к лесху. «Ну, торень приеду расцелую!» — сказал ротоборец, выдергивая из налучи лук. Лисанна бросила стрелу к тетиве и застыла, отыскивая цель. Костры разгорелись. На поляне стало светло, как днем. Где-то в стороне протяжно и тоскливо завыл зверь. Девушка узнала этот голос. Хотя прежде не думала, что сможет отличить зов одного волка от другого. «Донатас», — услышала обережница спокойный приказ главы, — «закрывайте черту». Ротоборцы стелек размеренно метали стрелы в мечущихся хищников. Серый понял, что просчитался, когда налетел на черту. Да, на черту. Дальние повозки, которым он так рвался и откуда его звала Светла, оказались обнесены еще одним обережным кругом, нерушимым, словно стена цитадели. Охотники забрасывали стаю стрелами, и подобраться к людям было невозможно. Сестра кричала надрывно, с отчаянием. Оборотень упал на колени перед невидимой преградой, положил ладони туда, где тянулась непрерывная нить чьего-то могучего дара. Чиркнула, задев плечо стрела, плевать. Сила сопротивлялась силе, но серый не зря был вожаком, не зря столько дней подпитывал свою яростную мощь человеческой кровью и кровью осененных, Черта вспыхнула пронзительной зеленью, разлетаясь на затухающие искры. Он сломил препону, толком даже не почуяв усилия. Стая, опьяневшая от боли, злобы и ярости, кинулась к воскам. Клесх слетел с телеги навстречу одному из щеревшихся хищников. Меч со свистом опустился, отсекая голову с разъявленной клыкастой пастью светел выгибалась в руках сежеже блаженное и простирала руки туда где катались по земле сцепившиеся звери и люди светел донатос слышал как заходятся дурочка велишь по вдоль поляны за обозом крикнул крев обережнику обережникутянни мне навстречу понятливый парень спрыгнул с телеги взмахом руки увлекая за собой ротоборца Елец, перехватив меч, последовал за колдуном. Бьерга и Лашта тянули линию за восками, щедро поливая черту кровью и даром. Донатос со взмыленным дароном кинулся на другую сторону. Мало круг замкнуть, надо его еще и удержать, чтобы втянувшиеся на поляну звери оказались заперты в нем и не могли сбежать от возмездия в чащу. А в этот миг, там, за телегами, где кипел бой, несколько еще не опьяневших от запаха крови волков, пронзительно завыли, отзывая тех, кого было можно, обратно в лес. В общей свалке их услышали немногие. Вместе с вожаками бросились прочь, пытаясь обмануть смерть около полудюжины зверей. Они устремились обратно нагать, путь, который еще не был замкнут чертой. Напарывались на железные колючки, но мчались, не чувствуя боли, мечтая лишь об одном — спастись. Хищники скрылись в темноте, но через миг ветер донес с болота пронзительный виск, хрип и вой. Это звановы осененные встретили тех, кому обещались помогать. Среди волков на поляне началась свалка — С деревьев их хладнокровно отстреливали занявшие за ситки ротоборцы. Земля под лапами оказалась усеяна железными колючками, и только путь к телегам, с которых тоже сыпались стрелы, оставался открытым. Озверевшие от боли и ярости хищники рванули на верную смерть, Навстречу им с восков спрыгивали ротоборцы, свистели мечи, вонзались стрелы, вспышки дара разлетались искрами, ослепляя и заставляя кровь закипать от ненависти и злобы. Серый одним длинным прыжком преодолел расстояние до телеги, на которой билась в руках охотника светла Рядом с ней сила оборотня горела и полыхала так жарко, что в груди пекло, будто под кожу насыпали раскаленных углей». Одного из ротоборцев, перекрывших ему дорогу к сестре, Серый отшвырнул небрежным ударом лапы. Ух, как локотал в нем дар! Другой охотник спрыгнул с воска, влекая за собой кричащую девку. Третий кинулся на переем волку. Серый погреб его под собой, сминая, как сухостой, и бросился следом за сестрой. Он уже был близко, когда дорогу ему заступил кто-то пахнущий очень знакомо. Оборотень вспомнил запах малого, который бегал в его стае и которого пришлось убить вместе с детьми кровососов. Человек его не боялся, и дар в нем колокотал так же, как в супротивнике. Серый прыгнул, охотник шагнул навстречу. Светло билось в руках уцелевшего ротоборца, но когда огромный зверь взмыл в прыжке, кидаясь на человека — Блаженная девка замерла и закричала, срывая голос, «Тамир!» Колдун вынырнул из черной пустоты в сияющую огнями, кричащую от боли и рычащую от ярости ночь. Он сидел в своем воске и не мог понять, где находится и что творится вокруг. Лишь чувствовал, кто-то ходит рядом, смотрит из темноты чащобы на кипящую схватку. Обережник выбрался из телеги и замер глядя в непроглядный мрак раскинувшегося за поляные леса. Мимо носились, хрипели звери, свистели, вонзались в землю стрелы. Но всё это вдруг отодвинулось так далеко-далеко, что показалось отголосками Навьего царства, а не живой, кипящей здесь и теперь битвой. Сердце сжалось и затрепетало. Тамир походкой слепца побрел вперед. Сзади кто-то кричал истошно, захлебываясь ужасом. Колдун не повернулся. Его было дернули за руку, но он незрячий высвободился. Мимо просвистела стрела, обдав лицо горячим от близости костра ветром. Хищники визжали и рычали. Тамир не обращал внимания. Вспышки дара, яркое пламя горящих телег превратили ночь зеленяка в яркий день. Ветви кустарников, узкие листья ракиты, осот растущий по берегам болота, казались нарисованными углем. В груди всколыхнулась застарелая боль. Она поднялась из сердца к горлу и застряла там, душа-стон. На окраине поляны, возле перевернутой телеги, стоял на коленях человек. Тамир узнал воланца. Тот склонился над растерзанным обережником, положив прозрачные ладони на бескровный лоб погибшего воя. «Он умер», — сказал волонец. Скорбь в его голосе причудливо сливалась с безразличием. «Они всегда умирают. А я не могу помочь. Я ведь пытаюсь, но они умирают». Навий вскинул глаза на колдуна. Под этим усталым, полным безнадежности взглядом Тамир почувствовал, как его собственная душа, словно холстина, с треском рвется, расползается на две части, обнажая пустоту, которая пряталась внутри. Обережник протянул руки к неупокоенному духу. «Поди!» Тот поднялся с колен, бледный и усталый. Из непроглядно черных, словно дыры, глаз стекли слезы. «Я прихожу отпустить всякого, но кто отпустит меня?» «Друже!» Тихо отозвалось что-то в Тамире. «Друже!» «Искал ведь тебя!» Защитная реза на груди полыхнула болью, и будто холодная вода выплеснулась через нее из тела. Сразу стало жарко. Колдун пошатнулся, упал на колени. Сил в ногах не осталось. Снизу вверх обережник смотрел на две полупрозрачных тени, стоящие друг против друга. — Заплутал я, — сказал негромко ивор Искал тебя и год, и два, и не помню сколько... «Что же сперва не шел ты, а когда пришел, бросил нас?» Прозрачная тень пошатнулась. Волынец ответил. «Виноват я. Повернуть бы вспять!» У тамира кружилась голова, а тело горело, словно по жилам лилось расплавленное серебро. Он не слушал, о чем эти двое толкуют, помнил лишь «нет ничего гаже зловредной не имеющей рукой? колдун потянул из-за пояса нож и вонзил клинок в землю. Потом понял, что забыл посечь ладонь, даже не протирая оружие, вскрыл запястье, кровь потекла обжигающим ручьем. Шатаясь на узник пополз вокруг навиях бормоча слова заклинания. Казалось будто руда льется слишком уж быстро, сзади зарычал волк, Тамир не обернулся, следовало замкнуть круг, прежде чем обезумевшая нафь снова исчезнет. За спиной кто-то что-то проорал, краем глаза обережник увидел взметнувшуюся с края поляны хищную тень, услышал рычание, а потом виск, огрызающийся клубок переплетенных звериных тел покатился в заросли ракиты. «Какой же бесконечный круг!» Когда Тамир его замкнул и начал читать заклинание отпущения показалось, будто вместе с даром, кровью и силами из тела уходит сама жизнь. Навьи неотрывно глядели друг другу в черные дыры глаз. Обережник не знал, видят они хоть что-то или нет, он слышал их голоса, зыбкие, словно огонь на ветру, звучащие будто из далекого далека. «Прощение лишь дай мне, виноват я» и нет вины этой горши прощаю друже прощаю слова рассыпались превращаясь в шорох ветра в шум деревьев в шелест травы нави сплелись бесплотными руками слабое сияние текло от них в темноту ночи отпускаю вас прохрипел тамир слабеющей рукой дочерчивая последнюю резу сми Он еще успел подумать, что, наверное, никогда на отпущение двух беспокойных душ не лилось столько крови, сколько было пролито на этой поляне нынче ночью. А потом перед глазами все закрутилось, ослепительная вспышка дара брызнула искрами. Колдун с облегчением улыбнулся и упал лицом вниз. Клесху показалось, будто его накрывает волной, огромной, как волны злого моря, на берегах которого он вырос. Чужой дар обрушился на крефа. Здоровенный волк ринулся, продавливая противника, силясь одолеть. Никогда прежде ратоборец не видывал такой силищи уходящего. Обережник упал на колени, разом опрокидываясь на спину, прогибаясь в пояснице. Зверь рухнул на него, погребая под собой и... Налетел мягким брюхом на острое железо. Волк взревел, рванулся, но в этот самый миг на спину ему стрелой взлетел новый противник. Жесткая рука вцепилась в загривок, вынуждая ходящего запрокинуть голову. Удар ладонью по широкой грудине не причинил серому боли. Но его яростный, неистовый дар вдруг потух, Словно залитый водой костер. Оборотень захрипел, Обмикая на подмятом противнике, Который все вонзал и вонзал в него нож. Тяжелые звериные челюсти Сомкнулись, дробя человеку кости. Справа от себя волкалак услышал Пронзительный девичий крик. Понял, что это заходится от ужаса светло, А через миг... Ночь разлетелась на осколки, и зверь ослаб, потому что каленое железо, впивавшееся в него раз за разом, наконец-то достигло сердца.